глава 30. картер стучал ручкой по открытому блокноту оставляя на бумаге чернильные следы в блокноте был выписан перечень слов в первом в списке стояло имя мариана вместо обычного сокращения м далее всяческие подробности которые картер должен был помнить список составляли вместе исследуя негативное пространство памяти надеялись восстановить провалы картер протянул блокнот мариане Приезд Беккета к десяти, встреча с командой «Релиф» в одиннадцать, все эти пункты я вижу отлично, как будто только что их записал, даже те места, где нечаянно смазал чернила. Помню, что Мэгги всегда прячется под диваном, добавил он с коротким смешком, а все, что в списке, забыл. Они сидели в кафе. Картер ждал, когда принесут очередное изысканное блюдо. Марианна внимательно перечитывала список. Есть ли закономерность? размышляла она, вводя пальцем по словам. «Что между ними общего?» Они вместе склонились над списком, поочередно его изучая. Имя и адрес Марианны, название пирожных из кафетерия, какие-то сведения о заповеднике Гарднер, исторические данные о мамонте Колумба. «В общем, всего понемногу», — подытожил Картер. «И ты здесь, и Хоук, и чего только нет». «Что ты представляешь, когда думаешь обо мне?» Вопрос получился двусмысленный, хоть Марианна и сделала строгое лицо. «Например, мой адрес. Найти меня ты не смог, как нам уже известно. Помню твое лицо, твой голос, знаю о шее, знаю еще, что, когда ты в чем-нибудь сомневаешься, скрещиваешь пальцы за спиной или сбоку. Как ты заметил?» Он наклонил голову. На губах мелькнула знакомая ухмылка. Официант принес заказанные блюда, и Картер — Отодвинул блокнот, чтобы освободить на столе место. Они ждали, глядя друг другу в глаза. «Я вижу, как ты скрещиваешь пальцы. Вижу перед собой так же ясно, как этот сэндвич», — постучал он ногтем по краю тарелки. «Неужели я первый заметил?» Марианну поразило, что из всех ее жестов Картер запомнил именно этот. Сама она часто посмеивалась над своей привычкой скрещивать пальцы на удачу, считая само понятие удачи ненаучным. хаос пожалуй, но неудача. «Ладно, продолжим. Что тебе представляется, когда вспоминаешь мой адрес? Здание, входная дверь, сторожевой пёс...» Она развернула салфетку, в которой лежали нож с вилкой, и аккуратно разложил её на коленях. Закрыв глаза, Картер зачем-то сделал глубокий вдох, может, представлял себе мысленный образ, а может, просто наслаждался ароматом еды. «Вот что я вижу». Открыв глаза, сообщил он. «Сэндвич? Нет, вот это», — указал он на блокнот. «Строчки на странице, размазанное чернила собственный почерк. Кроме меня, наверное, его никто не разберет. Слова, которые я писал. Иногда почти чувствую, как пальцы сжимают ручку. Тебе не кажется, что мы заболтались?» «Забыли о главном». Подняв бровь, он обмакнул краешек сэндвича в бульон. Марианна даже не прикоснулась к тарелке. Она морщила лоб, ей было не до кулинарных изысков. Новые данные, детали головоломки, которые она держала в руках, необходимо было собрать. Что здесь является переменной? Почему из всех личных сведений картер забыл ее имя? «Ты помнишь нашу первую встречу?» — медленно начала она. «Когда я пролила на тебя кофе? Кажется, я тогда назвала свое имя. Ты его записывал?» «Нет», — ответил он жуя, «после нашей встречи я уже ничего не записывал. Кофе промочил мой блокнот». «Блокнот?» — догадалась она. «Эдетическая память. Вот оно». «Может, все дело в цвете обложки?» — пошутил он. Она рассмеялась в ответ, лишь бы его ободрить, а у самой уже мысли галопом неслись вперед. Идеи складывались в теории, а теории подкреплялись доказательствами». Ты говорил, что когда записываешь, информация запоминается лучше. Вообще, ты не единственный, у кого так происходит. И дело даже не в петле. Просто соединение физического действия с информацией помогает мозгу ее обработать. Мы изучали этот процесс, когда занимались созданием препарата. А другие имена ты записывал? Например, Шей, Мэгги? Картер кивнул. По его внимательному взгляду и сжатым губам было видно, что в уме возникают запоздалые догадки. Трудно сказать, почему в твоей памяти стираются воспоминания о событиях петли. Возможно, происходит постепенное угасание. Марьяна помолчала и потянулась к тарелке, но, передумав, отпила воды из стакана и вытерла губы салфеткой. Не исключено, что это случайный сбой. Может быть, твоя память всегда была такой? Ты просто не обращал внимания? Это ведь кратковременная память?» Она действует совсем не так, как долговременная, которая хранит воспоминания из детства и тому подобное. Ясно одно. Твоя эдетическая память запоминает информацию, которую ты записывал в блокнот. Что же касается остального? Покачав головой, Марианна сделала осторожный вывод. Наверное, это естественный процесс? Конечно, она сама так не считала, ведь Картер забыл ее имя и напрочь забыл поцелуй а значит, дело обстояло гораздо серьезнее. На его мозг действовала какая-то сила, справиться с которой он был не в состоянии. Однако говорить об этом Марианна не стала. Поводов для тревоги и так было достаточно. Ну что ж, ты все записал. Посмотрим, вспомнишь ли в следующий раз. Марианна взяла, наконец, сэндвич. Есть совсем не хотелось, но ради Картера она решила себя пересилить. «Давай составлять список каждый раз в начале повтора», — предложил он, дожевывая. Картер открыл чистую страницу и размашисто написал заголовок «Что я забыл?». У Марианы было две гипотезы. По одной, как она объяснила Картеру, письмо от руки помогало ему закреплять детали в памяти. Что же касается второй, то она не могла пока точно ее сформулировать. Эта гипотеза не сильно отличалась от первой, а скорее развивала ее. Из всех доказательств того, что письмо от руки помогает запоминать информацию, ни одно не определяло первопричину. а гипотезе Картер больше не спрашивал. Сама Марианна не решалась заговаривать на эту тему из опасения, что слова могут превратить ее худшие догадки в реальность. Дело в том, что гипотеза указывала на одно существенное различие между ними. Они оба попали под выброс неизвестной энергии, названной Бекетом «Волна КТР». Загадочная аббревиатура до сих пор оставалась нерасшифрованной. Картеру эдетическая память досталась от природы, а Мариана прошла полный курс лечения препаратом «Релиф», включавший инъекции и специальные тренинги. Лечение было направлено на укрепление энграмм конкретных воспоминаний, но личный опыт подсказывал ей, что препарат способен на большее. Конечно, если бы она проводила исследования, то обязательно рассмотрела бы влияние загадочной волны на пациентов. Но реализация этого казалась делом бессмысленным, ведь рассказать о результатах все равно было некому. Вечером, уже дома, Мариана смотрела на Картера. Он стоял у двери, принимая доставку еды. «Закажем завтрак на ужин», — предложил он. Мариана ничего ему не говорила, но все ее догадки сводились к тому, что организм Картера не может больше справляться с бесконечными повторами петли. Возможно, сыграли роль и другие факторы. Главным образом волновало то, с какой быстротой ухудшалось состояние его памяти. Возможно, впереди их ждала разлука. ну какой смысл было сейчас открывать ему горькую правду? «Как думаешь, что ученые делают с мамонтом?» «Тесты проводят. ДНК изучают», — спросил Картер, расставляя коробки с заказами на столике. По столешнице были разбросаны планшеты гренки для Марианны и сразу несколько блюд для Картера уместились вокруг планшета, на котором показывали кадры из Юнион-сквер. Рядом лежал открытый блокнот, в нем был написан заголовок «Аномалия номер один и данные о происшествии в заповеднике Гарднер». «Интересно, почему он запомнил?» — подумала Марианна. «Неужели случай в парке оставил более яркие воспоминания?» «Даже не знаю», — пожала она плечами. «Такие исследования...» за пределами моей специализации судя по новостям вокруг мамонта все еще стояли зеваки но толпа потихоньку редела усталость брала верх над любопытством да и охранники слишком близко не подпускали мариаано вспомнила что как то раз несколько повторов назад картер уже брал завтрак на ужин наверное забыл тот случай или опять захотел вечером позавтракать не думаю что временные аномалии как то «Связаны с провалами в твоей памяти», — сказала Марианна, держа в руке гренку. «Что ни говори, а мы находимся в петле времени. И если нас каждый четверг отбрасывает назад, то наверняка и к нам могут случайно попасть существа из прошлого». «Ты так считаешь?» — спросил Картер. Он проткнул вилкой яичницу и густой желток залил картофельные оладьи. «Единственное разумное объяснение», — кивнула Марианна, — Но является ли оно верным, я пока не знаю. Я еще никак не могу понять, почему вся эта дребедень началась именно теперь. Что изменилось? Она замолчала. Ее мысли вернулись к тому дню, после которого все пошло наперекосяк. Нет, не может быть, чтобы время нарушилось из-за какого-то поцелуя. Мне кажется, нужно сосредоточиться на структурной устойчивости. Должен же быть способ противостоять... Марианна не договорила, потому что в ногу вдруг вонзилось что-то острое. Под столом лежала Мэгги. Она обхватила щиколотку хозяйки передними лапками и зацепилась когтем за штанину. «Ну, здравствуй», — произнес Картер, разглядывая кошечку. «Наконец-таки вышла. Слушай, а ведь и правда, какая малюсенькая». «Генетическая мутация. Зато прячется разбойница в самых недоступных местах». Мэгги не обращала на хозяйку внимания, а во все глаза смотрела на гостя. «У тебя, Дэвид, у меня Мэгги. Тоже своего рода эксперимент. Как ты думаешь, запоминает ли кошка события из прошлых повторов? Кош твой-то ии на такое явно не способен». Кошка водила носом и смешно топорчила усики, заинтересовавшись содержимым тарелок. Все еще держась лапками за Марианну, словно ища у нее поддержки, она призывно гипнотизировала гостя. «По-моему, Мэгги заприметила яичный желток», — сказала Марианна. «Но ты подумай». Картер взял авторучку, макнул кончик в густую жижу и протянул кошке. Она принялась слизывать желток, тараща глаза от удовольствия. «Прости, хозяйка, но тебя окружают гурманы», — улыбнулся Картер. «Конечно, куда мне с моим белковым коктейлем?» Будто в подтверждении слов Марианны Мэгги оттолкнулась от нее, с громким мурлыканьем сиганула на колени гостю. «Что Мэгги, ручка моя понравилась?» — набирая еще желтка, — спросил Картер. И вдруг его глаза округлились от внезапного озарения. «Ручка!» «Вспомнил!» «Ты о чем?» «Архивы!» Картер подался вперед, стараясь не спугнуть Мэгги, но в то же время не в силах справиться с волнением. «В архивах бейкета я нашел одну папку. Я тебе говорил...» «Не думаю. Когда мы были на яхте, ты вскользь упомянул о находке. Ничего конкретного вспомнить не мог, но пообещал рассказать в следующем повторе. А я забыла напомнить». Она тихо рассмеялась невольной иронией в своих словах. «Я хотел рассказать, поверь, но...» «Забыл». Он откинулся на спинку стула. Мэгги спрыгнула, но прятаться больше не стала а уселась между хозяйкой и гостем, помахивая хвостом. В архиве бейкета я нашел одну папку, а в ней документ. Доступа к нему не было, но я смог прочитать первые две страницы. Картер поднял над головой авторучку, и Марианна уставилась на нее, словно это был какой-то хитроумный прибор. Там я увидел изображение ручки «Биг classic модель X2-028, диаметр шарика 1 мм. Он застучал по планшету пальцами, время от времени жмурясь, словно пытаясь собрать ускользающие мысли. Затем поднес экран Мариане. Она увидела значок папки, а под ним надпись «Проект Авторучка». «Но почему?» — подумала Марианна. «Какое отношение имеет простая ручка к ускорителю частиц?» Она закрыла глаза, пытаясь выудить из головы полезную информацию. «Как жаль, что у нее нет эдетической памяти». В уме всплывали лишь обрывки полузабытых воспоминаний, и вместе с ними — одна старая загвоздка в расследовании. Вопрос, так и оставшийся неразрешенным, касался массы какого-то неизвестного предмета. «Подожди-ка, а сколько и весит эта модель ручки?» «Дэвид», — позвал Картер, — «каковы технические параметры авторучки «Биг Классик» модель Х2028?» «Тебя лучше знать», — и единственный, кто до сих пор пользуется шариковыми ручками». Картер в ответ закатил глаза, но по его улыбке было видно, что развязный тон ассистента скорее забавляет его, чем сердит. Поговорить здесь в петле было не с кем, и словесные перепалки с Дэвидом не давали упасть духом. Шариковая ручка «Биг classic модель X2028 составляется в упаковках по и 4,8 штук или в коробках по и 20,50 штук. Длина авторучки вместе с колпачком — 8,1 дюйма, вес — 5,6 грамма. Марианна с Картером замерли и посмотрели друг на друга. Дэвид продолжал выдавать информацию про конструктивное исполнение ручек, цветовую гамму, дату выпуска, но они уже не слушали. Согласно записям Беккета, в ускорителе был проведен эксперимент с предметом весом 5,6 грамма.